Глава 22. Прошло около получаса. Дети ушли в школу, жена отправилась на работу. Я, в общем-то, нашей кошке, просмотрел новости в ВКонтакте, отвечал на сообщения, долился друзья и так далее. Затем стал изучать информацию про Матисский орден и госпитальеров. Когда неожиданно за спиной у меня возник Арсений, взгляд ошарашенный, волосы слегка кочены и пальцы методично моют мой ноутбук. Как ты догадался про Матисский орден? Ты же про него смотришь. Ты тоже узнал, что Гарднер связан с ним? А сжежи как не любитель социальных сетей. Твоя группа, куда мы вчера информацию про дом Гарна разокинули, она открытая, её могут читать люди со стороны. Нет, это только для друзей. Дружеский вылс Арсений. А их у тебя сколько? Ну я не помню, около 600, а что? А то, что наш фотограф мог и не увидеть нашей наживки, хмыразил Арсений. Можно мне твой телефон? Ты что, со всеми 600 людьми знаком? Конечно нет, ответил я, передавая ему телефон со спетых страниц VK. Как ты их фильтруешь, когда добавляешь в друзья с поселон, просматривая мою страницу? Когда ко мне кто-нибудь хочет добавить в суд, друзья, я заглядываю на его страницу. Если это живой человек, нормальный, так сказать, если у нас общие знакомые и так далее, стал я объяснять. Понятно, кинул Арсений, оставляя в покой мой телефон и переходя к ноутбуку. Смотри, писатель, обратился он ко мне через несколько минут. Ты сегодня добавил двух друзей, как вы все их называете. Так, одна девушка, он зашел на ее страницу. Она реальный человек, и у тебя с ней общий знакомый. Вот при нее информация и даже телефон. Видишь? Я кивнул. Познакомиться что ли хочет? Смотрим дальше. Вот еще один добавленный друг, Леха Могилевский. У вас с ним также есть общие знакомые. Но вот что интересно. О себе он на странице не оставляет никакой информации. У него всего двое друзей, девушка и ты. Имеются два десятка фотографий, основан пейзажи и какие-то картинки. Но самое интересное, что все фотки добавлены сегодня ночью. Нет ни аудиозаписей, ничего такого личного, в смысле информации. Что скажешь? Да, я посмотрел, что у него симпатичные фотографии, решил, что он чей-то знакомый, пожалуй, плечами. И даже если будет рекламировать что-нибудь, то это не страшно. А ты думаешь? Я уверен, ответил Арсений. Это тот, кого мы ищем. Он вчера получил информацию про нас. Меня нигде нет в интернете. Я имею в виду в соцсетях. А ты торчишь тут целыми днями. И, не давая мне возможности возразить, добавил. Сегодня утром он вступил в твою группу, и я уверен, что заглотил наживку. Прекрасно, доктор, все по плану. Это легко установить, я сам сел за ноутбук. Вот наши общие с ним знакомые, а она как раз в сети. Я сейчас у него спрошу про этого парня. И я набросал сообщение, в котором спрашивал про Леху Могилевского, что она про него знает. Довольно быстро пришел ответ, она его также добавила в друзья, сегодня под утро. посмотрела, что фотки симпатичны, решила, что фотограф, и добавила «А что?». Кажется, Арсений прав. Фотограф, которого мы собираемся поймать, пошел по правильному пути. Через контакт нужно наладить любые контакты и узнать много полезной информации о человеке. Сейчас у всех есть странички в соцсетях. Будучи еще и психологом, он создал правильную страничку с симпатичными фотками, позитивным настроением и вначале давал все в друзья к моей знакомой, а потом и ко мне, чтобы было меньше подозрений. И попался в ловушку Арсения. Значит, он должен знать про нашу вечернюю поездку в Лахто в дом Гарднера. Мне почему-то стало не по себе. Только Холмс и да Арсений могут в подобной ситуации радоваться. Игра началась. Что он и делал? Сидел и пел. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. Кажется, это была песня группы Skelet.